ГЛАВА 17. Террин смотрел на нее, как на сошедшую с ума. Айлет глубоко вдыхала, пытаясь успокоить желудок, и смотрела, не мигая, ему в глаза. «Как это, Нейн?» — осведомился Винатор. «То есть его тело?» Айлет кивнула. «Я не видела лица». Хотя я и не узнала Нейна, я никогда его не видела. Но там был капюшон, красный, и трудос. Она закрыла глаза, желая прогнать увиденное из головы. Ведьмин лес не был простым лесом. Она знала, что там был мрак. Она ожидала злобу и хищность, но не ожидала безумства. Отвратительный вид деревьев из плоти, впивающихся в землю голодными корнями, вдыхающих воздух и выпускающих густой ядовитый пар. Это было зло, но недалекое и теоретическое. Это было зло осязаемое. И все это ждало ее за тонкой паутиной магии. Почему Нейн пошел туда? Зачем туда идти, даже в отчаянии? Она закрыла глаза. Желудок сжался, несмотря на все попытки успокоиться. Сколько слуг жуткой Адиль убежало за барьер. Алые дьяволы, ее лейтенанты и другие, которых гнал орден, разве не лучше было принять судьбу, умереть, покинуть этот мир? Но смерть означала вечность в прибежище. Айлетт вспомнила, что заметила в тех дырах в реальности, когда помогала Холлис прогнать души из этого мира в адское царство. Если тень убегала из прибежища, она билась, чтобы не вернуться, и могла выбрать ведьмин лес вместо этой судьбы. Но это не объясняло поступок Нейна. Если она видела Нейна, лежащего ничком в нескольких шагах от барьера, так близко к свободе, он преследовал захваченного тенью и не понял, куда попал? Нет. Даже неопытная Айлит не ошиблась бы. Барьер был заметным, слишком сильным. Нэйн сам решил пойти туда за добычей. Она посмотрела на Террина, разглядывающего барьер. Его лицо стало ледяной маской и не раскрывало смятение, которое она ощущала. Но взгляд его двигался резко по магической паутине, так что он обдумывал свои вопросы, схожие с ее вопросами. Вдруг он стиснул зубы, шагнул к барьеру. И как Айлид до этого посмотрел за него, выдохнул, отпрянул быстрее, чем она, кривя губы, и шрам на его правой щеке натянулся, он стиснул зубы. — Ты его видел? — спросила Айли шепотом, хотя ее никто не подслушал бы здесь. Но после того, что она увидела в ведьменном лесу, ей казалось, что через барьер ее да могут подслушать. Террин кивнул, потом покачал головой. Я видел тело. Это может быть Нейн, а может и не быть. Он отпрянул на шаг, на другой щурясь, как от яркого света. Нам нужно отчитаться принцу. Отчитаться? Казать, что мы ничего не нашли, что мы увидели тело Винатора, но не уверены в этом, что мы нашли заплату в барьере, но не знаем откуда она? Винатор мрачно посмотрел на нее. Он молчал. Она видела в глубинах его глаз, что он размышлял. «Мы — слуги святого Эвандера, настаивала Айлит. «Наш долг — защищать этот район, и для этого нужно найти ответы, а не еще больше вопросов. Мы можем доложить, если тебе хочется, но принц отправит нас сюда, в это место, а ответов к этому времени может и не остаться». Терен медленно моргнул, вздохнул. Винатер Кефан». «Кефана тут нет, а мы есть. Мы эвандрианцы или нет? Айлид шагнула к нему. Ей самой не нравились ее слова. Разум просил развернуться и бежать отсюда так быстро, как позволяла сила тени. Но вторая часть, не менее сильная, разумная, просила. Охота! Охота! Лоранта рычала в ее голове. Это наша охота. Она сжала кулаки. «Это наше задание. Узнать, что стало с Винатором Нейном. Убедиться, что случившееся с ним не повторится». Она кивнула на барьер. «Наш брат лежит за этим барьером. Или кто-то в его плаще и с его флейтой. «Позволь проверить, правильно ли я тебя понял», сказал Винатор Терин. «Ты предлагаешь пересечь барьер и попасть в ведьмин лес со мной, верно?» «Он в паре шагов от барьера», — сказала Айлет. «Я могу вытащить тело. Это быстро. Ты как раз успеешь открыть брешь, я буду сторожить, пока ты колдуешь. А потом ты починишь открытый барьер. Ты же сможешь?» Его горло напряглось, он сглотнул, но твердо ответил. «Я смогу». Я могу открыть и закрыть барьер. Я могу починить это. Он взглянул на плохо сыгранную часть чаропесни. Хорошо. Айлет повернулась к великому барьеру, к ведьминому лесу. Как только проход откроется, все захваченные тенью в милях отсюда ощутят это. Ощутят движение магии и придут. Айлет подумала об именах в книге Холлис искажающая ведьма, фантомная ведьма, трупный ведьмак, все те ужасы войн, жути, что двести лет мучили Периньон, усиленные их темной королевой. Они ждали за барьером, ждали, скрытые этими гадкими деревьями. Хорошо, что мы в этом вместе. Она по улыбнулась. Да, винатор тубалафр. Терин не ответил, он смотрел на барьер. Она видела, как он подвинул руку к вокасу. Гадала, вызовет ли он свою тень, убрав часть пут на ней, но он не вытащил бокас. «Тебе хватит сил открыть барьер?» — спросила Айлет. Она не хотела проходить вчера песню, не зная, готов ли напарник для своей задачи. «Я могу сделать то, что должен, Винатрикс". Он взглянул на нее. «Не указывай мне, как управляться с моей тенью». Она скрипнула зубами, но не стала давить. Если он хотел пройти в ведьмин лес с частичным доступом к силам его тени, пускай. — Ко мне, Ларанта! — сказала она, и ее тень-волк снова подошла к ней, мерцая силой и хитростью. Айлит вытянула руку, опустила ладонь на материальную голову тени. Она была готова. Стоя плечом к плечу с Террином, Айлит смотрела на чары барьера. На миг она ощутила себя ужасно маленькой. Мощь зла, ждущего ее за нитями магии, потрясала, и сама Айлет была сейчас слабой по сравнению со всем этим. Если она остановится, даст себе подумать еще хотя бы миг, ей не хватит сил продолжить, ей не хватит сил войти туда. «Сейчас», — сказала она, не давая себе остановиться. И слова хватило, чтобы толкнуть ее к действиям. Она шагнула, не дожидаясь Террина. Винатрикс пересекла чары и ощутила трепет шелковых нитей магии на своей коже, не рвущихся, но пропускающих ее. Всполохи света, как последние лучи солнца на горизонте, мелькнули по краям, и она вдруг ощутила синее небо над головой. Свет пропал, небо вверху стало серым, тяжелым, низким, с красными полосами, как ранами. Винатрикс стояла в ведьмином лесу. Потом она храбро сделала шаг и застыла, словно ее сковали путы. Она не могла думать, но осознавала, на что смотрела. Первым она четко ощущала плотность барьера за ней. Когда она шла сквозь него, он был воздухом и вдруг стал стеной сильной магии. Она не могла отступить и не могла сбежать. Если Террин не пойдет за ней, она не сможет открыть барьер. Эти мысли мелькали в ее голове, а потом она вдохнула. Но стоило набрать воздух в легкие, как Террин уже прошел к ней. Она выдохнула с облегчением, а он застыл, ощущая тот же ужас, который она испытала миг назад. Айлит оставила его разбираться с мыслями и осмелилась взглянуть в мир перед ними. Тьма не была кромешной, а лучше бы была. Вместо этого солнце вверху рассеивалось в густом воздухе. Свет становился болезненно бледным, озарял острые края и подчеркивал густой полумрак. Деревья тут были, как искаженные отражения тех, что росли на другой стороне. Можно было различить силуэты дубовых листьев, кору березы, но деревья были как будто бы из плоти с глубокими ранами, из которых что-то капало, также капало светок, пропитывая землю. А повсюду, повсюду были лозы, душащие, рвущие деревья и питающиеся текущей из них жидкостью. Темная пыль летала перед Айлит, странно мерцая. Она знала, что это был обливис не из этого мира, воздух прибежища как его описывал святой Эвандер. Атмосфера тут была густой из-за него. Большое количество обливисов легких становилось ядом. Айлет поправила капюшон, закрыла нижнюю половину лица. Это мало защищало, но ее движение привело в чувство Террина. Он встряхнулся и быстро последовал ее примеру, поправляя капюшон. Они переглянулись и увидели ужас в глазах друг друга. Это было ошибкой. Террин потянулся к Детрудосу, но Айлид быстро поймала его за запястье. «Мы прошли», — сказала она. Голос был низким от капюшона и густого воздуха. «Нужно забрать тело». Рука Террина напряглась в ее хватке, и она видела, что он решал, бороться ли с ней и отбросить ли ее ладонь. Но этот миг прошел, на его лице проступило мрачное понимание. Он кивнул, они повернулись к трупу. Тот лежал в паре шагов от них. Красный плащ выделялся в зловещем бесцветном мире. Одна рука вытянута вперед, останки пальцев в перчатке сжимали белый костяной дитрудос. Террин шагнул, но Айлет поймала его за запястье и удержала на месте. «Постой!» — она посмотрела на Лоранту, стоящую в облике волка рядом с ней. «Проверь тело!» — приказала она. «Убедись, что тело настоящее!» Лоранта прыгнула и полетела над землей, двигаясь как дым, а не как волк. Она опустила нос к трупу, понюхала его с интересом и в поиске признаков иллюзии. Ведьмы жили в этом месте. Ведьмы, ненавидевшие Орден. Они могли оставить ловушку для неопытных винаторов в теле одного из них. Винатрикс не стала объяснять свои подозрения Терину, но он и не спрашивал ее, просто ждал. ощущал. Что она проверяла тенью это тело. После пары напряженных мгновений Лоранта подняла голову, взгляд сиял красным во тьме. Это смертный, сказала она. Он мертв. Не иллюзия. Следы ловушки есть? спросила Айлет. Ловушки нет. Или я ее не чую. Айлет поймала взгляд Террина и кивнула. Они подошли к трупу. В двух шагах от него. Земля стала неприятно хлюпать. Айлит скривилась, опустила взгляд. Ее сапоги погрузились на пару дюймов в влажную почву. Кислый запах поднялся от давления ее ноги. Айлит закашлялась, тело сдавил спазм. Лучше бы убираться отсюда поскорее. Она ускорила шаги, все еще сжимая Террина, но не удерживая его. Просто чтобы ощутить связь с человеком, в этом нечеловеческом месте. Он оставался близко и отошел только тогда, когда они были у тела. Присел с другой стороны. «Следи за тенями», — сказала Айлет Лоранти. Ее тень-волк кивнула, отошла на несколько шагов и смотрела яркими глазами в лес. Айлет тоже опустилась возле умершего. Тело было удивительно целым. Больше месяца прошло с пропажи Нейна. Айлет думала, что останки уже сгнили, Или он умер недавно? Просто блуждал по ведьминому лесу и лишь недавно умер? Трупу, казалось, было лишь несколько дней, но, может быть, дело было в этой атмосфере, влияющей на процесс распада. Лицо было отвернуто от нее к Терену. Девушка посмотрела на Винатора, пока он разглядывал черты трупа. — Это он? — спросила Винатрикс. Терен кивнул. Он молчал. Она не видела его рта за тканью, но что-то в его глазах говорило, что он не мог говорить, не мог подобрать слова. Айрит больше всего хотела поднять тело и утащить его. Но вдруг, как только они пересекут барьер вдали от Обливиса, он рассыпется. Лучше было проверить, могла ли она что-нибудь выяснить насчет того, как Нейн стал таким. Лоранта была настороже. Она сообщит, если захваченный тенью подберется близко, «У них еще было немного времени. Найди его дневник», — сказала Винатрис. Террин посмотрел на нее с ужасом в глазах. Моргнул, встряхнулся, кивнул и осторожно полез под плащ мертвеца. Проверил сумку на его плече. Судя по тому, как он двигался, Винатрис старался как можно меньше задевать тело. Она не могла его винить. Каждое их движение на ядовитой земле вызывало гадкий, Отвратительный запах в воздухе. Сам труп был холодным, словно замерз. Хотя воздух не был морозным, он просто не двигался. Терен искал дневник, а Айлит искала на теле смертельную рану. Что-то все-таки убило винатора, если только он не надышался Обливиса. Но это было сомнительно. Он точно должен был знать об эффектах Обливиса и постараться уйти, пока не стало поздно. Судя по конечностям, его ударили сзади, правая рука была вытянута с детрудосом в пальцах, другая рука лежала под ним. Плащ сзади был целым, без следов раны от стрелы или меча, и также не было следов когтей или зубов. Хотя что-то в том, как лежал его капюшон на голове, казалось странным. Айлет осторожно отодвинула капюшон и зашипела, желудок перевернулся в животе. Рана была на макушке. Черная кровь засохла в волосах, сукровица бурлила. Лозы ползли по земле леса, тянулись к ране со всех сторон, впивались и погружались внутрь. Теперь без капюшона Айлет видела отростки лоз, торчащие изо рта винатора, его глаз, ноздрей, ползущие в его череп. Это было ужасно. Она отвернулась, не смогла приглядеться, глядя на лес вокруг себя. Ей казалось, или сумрак сгустился. Лозы запутались на нижних ветках сильнее. «Его дневника нет», — сказал Терин. Голос звучал, словно из-за стены. Айлет все еще смотрела на деревья. Его сумки явно проверили. Кто-то забрал его дневник. Лоранта стояла на страже в паре шагов от них. Теперь она прижала уши и низко зарычала, Голос загудел в голове Айлит. Идет, идет. Сердце Айлит подпрыгнуло. Нужно убираться отсюда. Идет сюда. Айлит смотрела на лес теневым зрением. Она не видела душ или блеск духов, только плотную тьму и мотыльки обливиса. Но под землей, ниже корней раненых деревьев, что-то пульсировало. Бум. Бум! Бум! Айлит вскочила. Духовная связь с ее тенью натянулась. Лоранта прыгнула к ней, прошла в мир разума Айлит и сжалась в сознание. «Тень! Тень!» — рычала она и пряталась. «Нужно убираться отсюда сейчас!» — сказала Айлит. Терен вскочил на ноги, вытащил Дитрудос. «Бери тело!» Он повернулся к барьеру, поднес к губам флейту и заиграл. Мелодия песни барьера полилась из флейты. Но не тот вариант, что строил и поддерживал чары, а такой, которого Айлит не знала. Уникальный вариант, создающий брешь. Но она едва слышала мелодию. В ушах стучал пульс. Бум! Бум! Бум! Винатрикс согнулась над телом Нейна. «Лоранта, дай мне свои силы!» — приказала она, и тут же ощутила силу тени в своих конечностях. Хоть ей не нравилось касаться холодного трупа, Она подхватила Нейна под руки и потянула. Лозы поднялись из земли. Комья гнилой почвы ссыпались облаками. Они обвели ноги, руки, тело мужчины, не отпуская его. Айлет закричала. Чаропесня дрогнула. Террин повернулся к ней. «Нет, попила она, нет, играй! Открывай!» Бум, бум, бум. Она боролась с лозами. Кости ломались, лозы тянули. Труп извернулся в ее хватке Его притягивало к земле, и все больше лоз хватало его, покрывало, словно множество длинных языков. Айлет отпустила, отшатнулась, капюшон слетел с ее головы. Бум! Что-то задело ее ногу. Лоза Айлит расширились, она смотрела, как длинная лоза потянулась от ее лодыжки до колена и дальше. «Лоранта!» — закричала она мысленно, а рот ее вопил. «Террин!» Песня оборвалась. Она услышала вопль, сильные руки обвили ее. Она ощутила щекой теплое дыхание. Терен прижал ее к своему сильному телу, сердце гремело внутри. А потом ее вырвало из его хватки, она упала на спину, ее тянуло за ногу. Она визжала, извивалась, пыталась ухватиться за землю, которая рассыпалась прахом под ее ладонями. Тени, ветки, красные полосы на небе вспыхивали перед глазами, пока ведьмин лес тащил ее в свои глубины.